Тамара Шмидт. Крайон. Ключи к новой судьбе. 11 сакральных шагов. Вступление. Ваш шаг в будущее. Как стать новым человеком на новой земле? Планета изменилась, и эти изменения необратимы. После 2012 года мы живем в изменившемся мире. Все люди так или иначе ощущают это, хоть и не всегда понимают суть перемен. Многим кажется, что происходит нечто ужасное. Зло поднимает голову, всюду хаос, беспорядок. Обостряются все мировые проблемы. Попробуйте сделать то, что на первый взгляд может показаться невозможным. Почувствуйте за всем этим свет. Весь этот кажущийся хаос – лишь поверхностное волнение, пена, которая скоро сойдет. И волнение это началось потому, что свет наступает, он приближается или поднимается из глубин самого нашего существования. Потому что в основе жизни свет, и он является ее подлинной сутью. И ваше сердце знает об этом, всегда знало. Крайон. Потому пусть вас не вводит в заблуждение видимость наступающей тьмы. Это лишь видимость. Света на земле стало больше, потому и зло становится более заметным. Его количество не умножилось. Просто раньше зло скрывалось во тьме. Теперь оно силится вернуть тьму, чтобы по-прежнему, будучи невидимым, творить свои темные дела. Но этого больше не будет. Не будет никогда. Планета изменилась, и эти изменения необратимы. Люди тысячелетиями шли к этому. Подвижники, первопроходцы всегда устремлялись к свету, к Богу. Взывали к Творцу о помощи, поддержке, стремились к воссоединению с Его Светом. И вот сейчас уже не только единицы, но очень большая часть человечества готова к такому воссоединению. Потому в ответ на призывы людей Свет пришел на планету, чтобы изменить ее энергией раз и навсегда. Да, любой переходный период всегда сложен. Новое побеждает, но и старое не сдается. И все же критическая точка уже пройдена в 2012 году. Теперь победа света предопределена и неизбежна. Дух – главная действующая сила нового времени. Мы не одиноки. Ведь вся разумная вселенная с сочувствием и любовью смотрит на нас. И Крайон, посланник нашей общей божественной семьи, прибыл на землю в 1989 году, откликнувшись на наши призывы о поддержке. Уже много лет он с любовью дает нам необходимую информацию. Все то, что нам нужно знать о себе, обустройстве мироздания, о будущем Земли в энергиях нового времени, теперь перестало быть тайной. Истины, тысячелетиями скрывавшиеся во тьме, открылись и доступны каждому. Такого не было никогда в истории человечества. Истиной владели лишь посвященные. Никогда не было на Земле такого количества людей, пробудившихся в духе и готовых узнать правду о себе и о мире. Этой правды нечего бояться, ведь она прекрасна. Вдохновляющие послания к района, способны дать мощный стимул к творчеству, любви, созиданию, независимо от того, сколько вам лет и каков пройденный вами путь. Для духа нет возраста и нет ограничений. Дух — это и есть главная действующая сила нового времени. Побеждает тот, кто открывает в себе могущество собственных духовных сил, кто пробуждает в себе свет Творца и истину любви. Новые энергии зовут нас вперед. К тому новому миру, которого мы еще не знали. К мирной, светлой, процветающей земле, живущий по законам божественной любви. И если мы хотим вместе с землей прийти к этому новому миру, нам нужно только открыться этим новым энергиям, принять их в свою жизнь, следовать за ними, что и делает все больше людей ежедневно. Меняйтесь с меняющимся миром. Но сила привычки так велика, что постоянно заставляет нас цепляться за старое. Даже те, кто осознанно вступил на путь света и выразил намерение следовать новым энергиям, то и дело застревают в старых моделях мышления и поведения, и значит снова оказываются во власти старых энергий. Мы все то и дело в них застреваем, делая два шага вперед и шаг назад, и это естественно. Но важно, чтобы вектор нашего движения сохранялся неизменным. Важно не сходить с пути, не разворачиваться назад в сторону тьмы. А перемены сейчас так стремительны, что каждый день требуют от нас шагов в выбранном направлении. Иначе мы просто остановимся на месте, а потом начнем откатываться назад. Чтобы этого не произошло, нам необходимо меняться вместе с миром, осуществлять перемены не во внешнем мире, а в самих себе. В посланиях района представленных в этой аудиокниге, изложены 11 задач человечества, актуальных в настоящий момент. Если вы знакомы с предыдущими посланиями Крайона, то знаете, что он уже много говорил о наших задачах. Но перемены столь стремительны, что перед нами постоянно встают новые и новые задачи. Это не значит, что старые не актуальны. Они могут быть актуальны для вас и сейчас. Вы сами поймете это потому, Какие послания находят отклик в вашей душе, вибрируют, когда вы их слушаете или читаете? У каждого человека свой темп продвижения вперед. Новые послания содержат информацию, актуализировавшуюся только что. Это задачи нового этапа. Это начало следующего шага в продолжение пути это для тех, кто отважно смотрит вперед и ни при каких обстоятельствах не повернет назад. Возьмите из этой аудиокниги то, что созвучно вам. Крайон не учитель и не пророк. Он только дает информацию. Но это не какие-то сухие сведения в его посланиях, Вы найдете бесконечную любовь и безмерную заботу. Они вселяют веру в себя, дают заряд вдохновения и силы, помогают обрести спокойствие и стать самим собой настоящим. В них нет строгих указаний, куда вам идти и что делать. Ваш путь — это ваш путь, и его знаете только вы и ваше сердце. Поэтому сверяйте со своей душой, со своим божественным «Я» все то, о чем услышите здесь. Если что-то вибрирует в унисон с вашей собственной внутренней истиной, значит это ваше. Возьмите из этой аудиокниги то, что окажется созвучно вам. Вы услышите здесь о самых актуальных на сегодня задачах каждого человека выбравшего путь к свету, и сможете выполнить практические задания, разработанные в сотворчестве с Крайоном. Откройте свое сердце и ничего не бойтесь. Будущее Земли гораздо оптимистичнее, чем может показаться. Вступайте в него смело. Открывайте новый мир и новых себя.